Так они вернулись в деревню, в то самое время, как Лизи Хексом возвращалась после работы с фабрики. И Белла оставила своих спутников, чтобы поговорить с ней у ее дома. Лизи, приветливо улыбаясь, усадила гостью на почетное место у камина. Боюсь, моя комната покажется вам бедной. Не такое уж бедная, милая Лизи, если б вы только знали. И в самом деле, хотя в комнатку, вела удивительно узкая винтовая лестница, как будто сооруженная в чистой и белой печной трубе. И хотя потолок был очень низкий, и пол очень неровный, и хотя решетчатое окошко было довольно-таки подслеповатое и маленькое, комнатка все же была гораздо уютнее, чем старая комната Беллы у них в доме, которую она когда-то презирала. Уже смеркалось, когда обе девушки уселись перед камином и взглянули друг на друга. Полутемную комнату освещал огонь в камине. Вместо каминной решетки можно было вообразить себе старую жаровню, вроде той, что когда-то стояла в доме у Лизи. А глядя на раскаленный уголь, Лизи могла снова помечтать о будущем. «Для меня так ново принимать у себя леди. Почти моих лет. Ищи такую красавицу. Мне так приятно смотреть на вас. Теперь я не знаю, с чего мне начать». Я ведь тоже хотела сказать, что мне приятно смотреть на вас, Лизи, но можно начать и не сначала, правда? Так вот, милая Лизи, мне поручено кое-что передать вам на словах, и я боюсь, что скажу не так, как надо, но я все-таки постараюсь. Речь идет о вашем письме к мистеру и миссис Боффин, и вот в чем дело. После такого вступления Белла заговорила о просьбе Лизи сохранить тайну о том, где она скрывается. Очень мягко коснулась сложного обвинения в убийстве Гармона, которое лишь недавно сняли с ее отца. А потом спросила, не имеет ли оно какого-нибудь отношения, близкого или отдаленного, к ее просьбе. Белла и сама удивилась своему умению подойти к делу. Я чувствую, милая Лиззи, что вам тяжело об этом говорить, но я тут замешана тоже. Не знаю, известно ли вам, а может, вы и сами догадались, ведь я та самая девушка, которая по завещанию старого Гармана должна была выйти замуж за этого несчастного, если б его не убили, и если б он нашел, что я его достойна. Меня втянули в это, не спросив моего согласия». И вас тоже втянули, не спросив вашего согласия. Так что разница между нами очень невелика.